Глава 29. На утро парни неохотя вылезали из нагревшихся за ночь спальных мешков. Нас никто не потревожил. Да и кто мог? Живая река осталась далеко внизу. А впереди на склоне на самом деле чернело отверстие пещеры, из которого густыми потоками выползала слизь, сейчас похожая на расплавленный и начинающий застывать парафин. И, само собой, в ней медленно плыли коричневые точки зародышей. Даже примерно невозможно было сосчитать, сколько их. «Туда!» – холодно сказал секурист. Гилви и две обер-лейтенантши шли в середине процессии. Мое отделение разделилось на две пятерки. Склон был крутым, но не слишком. Демонстрировать альпинистские навыки ни от кого не потребовалось. Метров в десяти от потока мы остановились. В базовом лагере было вдоволь всякого снаряжения, и сейчас Сикурис со своими блондинками засуетились, составляя вместе и соединяя кабелями какие-то небольшие электронные блоки с панелями, густо усеянными миниатюрными тумблерами и верньерами. Сперва просканируем, а там Делви тоже раскрыла свой компьютер и подключилась к остальным. Развернула зонтичный антенны. Госпожа Ротенфюрр, Сикурис сегодня был дан официально. Мы в сети. Так точно, связь со штабом установлена. Отлично. Гретхен, Мартина. 5 минут, гейритмейстер, балансировка. Даю 5 минут. Штабс-ейфрейтер, мне нужен один человек у самого входа в пещеру, доброволец. Сам понимаешь. Я готов, господин капитан. Нет уж, мне тут около нас нужен хоть один человек с головой. Господин ритмейстер, мои люди. Извини, штабс-ейфрейтер, вырвалось. Но ты всё равно не иди. Геройствовать тут не надо. Надо сделать порученное с максимальной эффективностью. Отправь одного. Всё, что ему надо сделать закрепить там вот это устройство. Полты, как видишь, самозабуривающиеся. Неделю делали в мастерских. Ну, кто справится? Можешь смело обещать добровольцам медаль за отвагу. Тогда я точно сам пойду, позволил я себе пошутить. Секуристу усмехнулся в ответ. Ты точно никуда не пойдешь, я уже сказал. Мне нужен хоть один человек с мозгами. Это приказ штаб-сифрейтор. Я выразительно пожал плечами. Услыхав про медаль и полагающуюся к ней а. отпускные и б. наградные, вызвались дружно все. Я подумал, подумал и хлопнул по плечу к глинку. «Давай, получишь свое и отваливай в сторону. Другим тоже медаль хочется». «Рядовой. Ваша задача – закрепить этот блок?» – пустился в разъяснение секурист. Глинка торопливо кивал. На первый взгляд задание и впрямь казалось пустяковым – подобраться к пещере, приставить небольшой блок к камню, нажать одну единственную кнопку, имевшуюся на боку устройства, и спокойно вернуться назад. Обещать за такую медаль, оскорбляя тех, кто получил ее под настоящим огнем. Но это только если забыть о медленно текущей клеевой реке с пульсирующими в ее потоке коричневыми пузырьками. Мы уже знали, на что они способны. Глинка нервно провел руками по телу, словно лишний раз проверяя, на самом ли деле броня затянута в глухую. Поправил ранец огнемета за плечами и неспешным шагом, словно на прогулке, направился к темному зеву. За его спиной тянулась намертво пристегнутая к специальным ушкам... Комбинезона, веревка. «Отделение!» — негромко сказал я. Впрочем, все и так были на готове. Мумба, Кряк, Назариан и Фатих готовы были в любой момент выхватить глинку обратно. Гюнтер, Микки, Сурендра и Джанамани держались листья на прицеле. Броня даст глинке несколько секунд преимущества, прежде чем прогореть. И хотя на Палм-Б заряженные наши огнеметы не нуждаются во внешнем источнике кислорода, Способен гореть даже под водой, и его практически невозможно потушить. У нас были такие химические гасители, прерыватели реакции, способные в долю секунды утишить пламя. Их мы тоже держали на готове. Сперва глинка шел бойко, и даже весело. Но чем ближе к пещере, тем медленнее и короче становились его шаги. Густой поток коричневатой жижи продолжал мерно извергаться из устья, Никак вроде бы не реагируя на приближение человека, Глинка и вовсе замер. Ему оставалось метров 2. Склон здесь сделался достаточно крутым, градусов 70, почти отвесным, но уцепиться было за что. Тем не менее, он остановился. "Рядовой", раздражённо бросил сикурист. "В чём причина задержки?" Глинка не ответил. В переговорнике слышалось только его тяжёлое дыхание. Глинка. Он вновь промолчал, сделал пару очень осторожных и неуверенных шагов к зеву пещеры. Подтянулся, закрепился. Распластываясь по скале, обеими руками прижал блок к чистому и относительно ровному участку скалы. Мы услыхали жужжание. Буры ввинчивались в камень. Минуту, и жужжание стихло. Глинка осторожно двинулся назад. И тотчас же по коричневой слизи словно хлестнула пулеметная очередь. Десятки фонтанчиков от вванувшихся вверх и лопающихся зародовавших пузырей. Что из них вылуплялось, мы сразу и не поняли. Но глинку эта облепила почти сразу. А поверхность коричневого потока прямо таки кипела, взрываясь новыми и новыми созданиями, что немедленно расправляли крылья и... Ребята дружно рванули за веревку. Остальные также дружно выстреляли. Там, где только что был открыт зев пещеры, забушевало пламя. Глинка катался по земле и истошно вопил, потому что старательный гюнтер с основательностью генетически присущей стержневой нации с головы до ног залил его напалмом. Грета и Мартина не завязали и не растерялись. Они уже сбивали с глинки пламя химическими огнетушителями. Гилвия не двинулась с места. Её пальцы так и порхали над клавишами. По-видимому, она обеспечила командованию живую картинку с места происшествия. Выразительную картинку, надо сказать. Рванувшая на нас туча вспыхнула в воздухе. До нас долетело только несколько живых пылающих комочков. Оби блецметал, как истинные учёные, ринулись сбивать с этих пламени. Плюхнулись на пузо, схватили какие-то портативные микроскопы с камерами и тотчас забыли про всё на свете. Огонь с глинки мы сбили. Пламя у зева пещеры тоже медленно догорало. Слизь внесла пятна напалма вниз, мерзко шипя, треща и вскипая пузырями, словно необычайно густой бульон. Атаковавшая нас туча исчезла в огненной буре, словно языком ее кто-то слезнул. И все. Живой поток вновь не пытался нас обнаружить и атаковать. В самом деле очень похоже на мгновенную и бурную реакцию иммунной системы. Она ведь тоже не пытается покончить со всеми окружающими организм бактериями и вирусами. Мы содрали с глинки почерневшую, дымящуюся броню. Он мотался бессильно, словно кукла, и Джанамани с разгону вогнал ему пять кубиков противошоково. Чех замычал, застонал и пошевелился. «Прекрасная работа!» – хладнокровно прокомментировал секурист. «Рядовой, вы будете немедленно представлены к медали. Оператор». Это уже Гилвия. Отбийте в штаб, что надо. Слушаюсь. И клац-клац-клац по клавишам. Ваши код и пароль, господин ритмейстер. Гритта и Мартина тем временем успели насладиться зрелищем полуобогленных остатков, и сейчас уже деловито возились со своими блоками. Господин ритмейстер, дистанционный контроль в норме. Разрешите приступать. Приступайте, скомандовал секурист. А я сидел на корточках возле приходящего в себя Глинки. Ребята уже помогали ему облачиться в запасную броню. И думал, что с такими реакциями Живой реки нам никогда не дойти до истока. Некоторое время ничего особенного не происходило. Прикреплённый к Глинке и на скалу агрегат выдвинул из себя что-то вроде перископа, и госпожи Оберслейтенанти чуть же что-то восторженно заверящали, указывая друг другу на экран маленького полевого монитора. Бесстрастная Гильве с невероятной быстротой клацала по клавишам, изредка обмениваясь с Греттой или Мартиной короткими и негромкими репликами. Мы лежали за камнями, очумевшая Глинка медленно приходила в себя. Если бы не расторопность блিৎс-металлов, ему бы точно не жить. Перегрев и баста. К счастью, ещё что горячая смесь не затекла в мельчайшие щели брони и не успела прожечь пластиковую ткань в тех местах, где тила не прикрывали кевларовой пластины. Так мы лежали, ждали не весь чего, пока наши научницы повизгивали в каком-то экстазе. Наверное, от потока устремившихся данных. Не знаю уж, что такого передавал им укрепленный глинкой прибор, однако... Секурист через некоторое время подошел ко мне, отозвал в сторону. Коричневая река меж тем по-прежнему несла свои воды, ни на что не обращая внимания. Классическая ситуация. Живи и дай жить другим. «Какие есть мысли, штаб с Ефрейтор, по поводу продвижения к истоку?» «Научная часть нашей экспедиции уже скоро закончат здесь». «Господин ритмейстер, через ход в пещеру нам не прорваться. Точнее, мы можем попытаться, но это смертельный риск, а нам вдобавок надо пронести внутрь громоздкое оборудование. Я бы поискал входные отверстия водоводов». «Разумно, штаб с Ефрейтор, очень разумно». У нас есть крупное фото этого склона. Смотри. Вот тут, тут и тут русло ручьёв направлены в глубь скалы. Думаешь, мы сможем пройти тут? Во всяком случае, там у нас больше шансов, чем здесь. Мы можем залить поверхностные студни напалмом, но надолго это их не остановит. Запасную броню можно зашвырнуть в пещеру, но тонкую электронику так не скинешь. Верно, кивнул Сикурист. А как насчёт того, чтобы пробить свод сверху? У нас есть заряды направленного взрыва. А лезть по водоводу мне как-то не улыбается. С детства не любил узких, замкнутых пространств. Я кивнул. Тогда, конечно, лучше всего пробить свод. Вот только... Что, штаб с Ефрейтор? Неужели наши враги не предусмотрели подобного исхода? Что мы натолкнемся на их питомник, что попытаемся его уничтожить? Почему они не оставили стражей? Кажущаяся доступность навевает мысли о ловушке, господин ритмейстер. «Да, штабные аналитики ломают голову над теми же самыми вопросами, штаб с Ефрейтор», — буркнул тот. «С военной точки зрения это полный абсурд. Мы на самом деле могли бы быть смертниками, тащащими с собой ядерный фугас. Мы знаем, что стража тут может быть очень бдительной. А еще у меня та ветка из головы не идет», — неожиданно признался он. а как они на глинку ринулись. Вот именно. Впрочем, если к ним не приближаться, то, похоже, они не реагируют. На это вся надежда. Купол мы пробили только с третьей попытки, истратив практически всю взрывчатку. В скалу слагали какие-то особо прочные породы, далеко не сразу поддававшиеся даже самым мощным зарядам. Когда края дыры наконец остыли, ритмистер решительно махнул мне рукой. «Начинайте спуск, штабс-ефрейтор!» Было что-то в его голосе, что мне не слишком понравилось, но приказ есть приказ. Я первым двинулся к пробитому отверстию. Свет. Спускайте меня на верёвке, ребята, очень осторожно. Вниз ничего не сбрасывать. Эти твари кинулись на Глинку, как только он приблизился. Жёлтое пятно упало на пол пещеры, ровный, слишком ровный для естественной пещеры. Медленно струящийся в узком желобе поток слизи. Сейчас он казался уже совершенно коричневым. Я весел удачно, не над самым студнем, ближе к стене. Стены я тоже тщательно осмотрел. Ничего подозрительного. А пускай, шёпотом сказал я в переговорник. Скоро я достигну дна. Ничего не произошло. Пещера была достаточно обширная, и я оказался в метрах в пяти от студня. Он пол себе и полз, и мне показалось, что я слышу тихий голос. Не подходи, и с тобой ничего не случится. Давай следом, скомандовал я своим. Всё прошло благополучно. Госпожи Оберле и тинанши с трудом протащили в отверстие свои кофры. Однако это оказалось единственным затруднением. Вспыхнули фонари, по стенам запрыгали жёлтые круги света, колонну по одному. Шёпотом скомандовал секурист: "Госпожи, научные сотрудники, госпожа оператор в середину". Штабс-ефрейтор, пойдёшь головным. Следовать вверх по течению, никуда не сворачивать, действовать по обстановке. Любимый приказ вышестоящих, когда они сами не знают, что сказать, действовать по обстановке. Можно подумать, мы станем действовать вразрез с ней. Мало помалу пещера сужалась. Мы старались ступать след в след, возле самой стены, однако своды понижались тоже, вынуждая нас сгибаться в три погибели. И всё ближе и ближе подводья к коричневому потоку. Студень шел мощно, словно расплавленная сталь. По теории нам следовало ждать здесь бесконечных ловушек, волчьих ям и тому подобных прелестей. Или же просто каких-нибудь прыгающих зубастых хватателей, на манер того, кто утащил в реактор первого десантника. Однако тут ничего не оказалось. Беспечность? Или все-таки ловушка? Но сколько я не вслушивался, сколько не вглядывался в тускло мерцающие окошки датчиков, впереди все оставалось спокойно. Неужели нам дадут вот так просто дойти до самого истока? И какова минимальная дистанция, на которой поток реагирует так, как он встретил глинку? Как-то не хотелось выяснять это на собственной шкуре. Пещера продолжала сужаться. Все ниже опускались своды. Ребята начали нервничать. И это было совсем плохо. Я поднял руку, останавливая колонну. «В чем дело, штаб-сифрейтор?» Резко бросил секурист. «В чем причина задержки?» Даже сейчас он изъяснялся позаимствованными из устава оборотами. Мы слишком близко от потока, господин ритмейстер. Дальнейшее продвижение сопряжено с большим риском. "Ну и что?" презрительно бросил секурист. "Риск наша профессия". "Да, но не риск ради риска", резко ответил я, опуская даже обязательное звание. Кажется, он оторопел. Во всяком случае, следующий его вопрос звучал почти человечески. «Ты что же, предлагаешь повернуть назад?» «Может ли научная часть дать ответ, как далеко еще до истока?» Вместо ответа повернулся я к госпожам обер-лейтенантшам. «И те ничего, стерпели столь ужасное нарушение субординации. Если наша аппроксимация верна, то еще примерно 100 метров по прямой», — ответила Мартина. «Условно-критическая дистанция до потока будет достигнута через 20 метров, если, конечно, мы все посчитали правильно. и пещера внезапно не сузится. «Оставайтесь здесь», — внезапно решил я. «Микки, Мумба, пристегните меня и будьте готовы вытащить». «Смелое решение, штаб-съефрейтор!» — напыщенно сказал секурист. «Фатерлянд тебя не забудет». Я не ответил. Поправил ремни огнемета, встряхнулся. «Штаб-съефрейтор», — выскочила Гретта. «Возьмите камеру. Так, закрепим на плече». Камера мне была совершенно ни к чему, но тут уже ничего не поделаешь. «Ждите меня!» «Поддерживайте связь, штаб с Ефрейтор!» – крикнул секурист. Как будто я сам могу выключить переговорник. Очень скоро мне пришлось уже ползти вдоль стены. Коричневый поток начал как-то подозрительно бурлить. На поверхности лопались пузырьки, но это пока еще были обычные пузырьки воздуха. Слизь словно бы закипала изнутри. Пока ещё это не истинные зародышевые пузыри, но чувствовалось, скоро дойдёт и до них. Я замер, затаился у стены, хотя ясно, что поток реагировал не на движение и не на тепло. Каким-то образом он чувствовал само моё присутствие. Всё-таки нет, это не совсем иммунная система. Сложнее, эффективнее. Пещера на самом деле плавно сжималась. Как и сказала Грета, проползти мне удалось немного. Метров 35-40. Чуть больше, чем было предсказано, но тем не менее. Несмотря на все мои усилия, свет даже самого мощного фонаря упирался в плотную завесу мрака. Видишь его, штабс-ефрейтор? Никак нет, господин ритмейстер, на экране что-то есть? Ничего нет, темнота. Видим поток стены впереди ничего. Я иду дальше. Внезапно решился я Я не мог отвести взгляда от зловещей булькающей поверхности. Я смогу сделать один выстрел. Огнемет задержит тварей, но для этого мне надо их опередить. Хоть на полсекунды, а опередить. Еще метр, еще один, еще полметра. Пузырей все больше, и мне кажется, что отвратительный запах кипящей сыворотки пробивается даже сквозь абсолютную защиту дыхательных фильтров. Броня сейчас приведена в максимально напоминающую скафандер конфигурацию. А по лбу катится, катится, катится капли холодного пота, и страх рвёт внутренности словно когтями громадного зверя. Зачем я здесь? Разве это нужно для моей цели? Конечно, карьера и всё такое прочее, но мёртвый я точно уже ничего не сделаю. Всё для фронта, всё для победы, и мои предки бросались под танки с гранатами. Раненные подрывали себя и товарищей, чтобы не попасть в плен. А я боюсь сделать то, что представляется единственным возможным решением в данной ситуации. Я зажмурился и внезапно представил это себе до невозможности чётко. На всю команду хватит трёх быстрых выстрелов. Тела спихнуть в поток, и никто никогда не найдёт их. Камеру и оборудование туда же. Конечно, если ведётся прямая передача на штаб, Тогда предварительно хряпнуть камеру о камень. Ну, разумеется, чисто случайно. И всё. В конце <смех> в <смех> слизь. Никто ничего не узнает. Скорее всего, ещё и медаль дадут. И идти дальше почти верная смерть. Так как глинка ещё можно, когда тебя страхует всё отделение. А если мы все сунемся дальше, где стены пещеры сходятся почти к самому потолку, не оставляя места, то моё отделение во главе со мной Всё останется здесь. И тогда действительно всё окажется напрасно. Всё окажется напрасно. Захотелось звыть от невыносимо давящей боли в груди: "Ну, что же ты стоишь, рус? Перейди смерть, нелепая и страшная, которая не принесёт никакой пользы твоему народу. Это не закрыть грудью амбразуру или подорваться вместе с утюжащим наши окопы тигром. Это совершенно бесполезно и бессмысленно. Поэтому поворачивай назад. Только предварительно сделай одно неловкое движение, и хрупкий окуляр камеры разлетится дождём стеклянных брызг. Потом ты вернёшься и аккуратно тремя выстрелами отправишь всех в ад. А как же Гилвия? Гилвес? А что, Гилвия? Ты забыл, что у неё на петлицах? Двойная руна S. SS так просто не сдаётся. Она теперь такой же враг, как и все остальные. не чтожить её, оказать большую услугу новому Крыму и всем, кто ещё осознаёт себя русскими, а не подпоркой престердневой нации. Я лежал, не шевелясь, минут 5, а потом, словно в страхе перед неизбежным, и пытался тянуть его ещё хоть на малое время опять по пол вперёд. До потока слизи осталось всего 2 м. Критическая ситуация, если судить по случаю с Глинкой. Бурлит и пенится поток. Словно кто-то сунул мощный походный кипятильник в этот, извините, протухший суп. Спучивается и лопаются пузырьки. Воздух, воздух, воздух. Стоп. Коричневое плотное яйцо, оплетённое тугой сеткой пульсирующих, теряющихся в глубине сосудов. Наверное, всё это время поток тщился создать нечто пригодное для боя. Всё-таки зародышевые яйца здесь ещё очень малы, им нужен и свет, и простор. Окончательно дозреть они могут только там, внизу, в реакторе. Я не знаю, откуда все это лезет мне в голову, однако же лезет. Коричневый пузырь вздувается. Матово поблескивая, с него стекают последние капли слизи. Я вижу, как словно бы рука опытного хирурга пережимает ведущие к нему сосуды и ловко аккуратно перерезает артерии, так что не просачивается ни капли. Я понимаю, что никакого скальпеля, никакого хирурга там нет. и сложнейший, великолепно отрегулированный каскад энзиматических реакций. Протеазы, их активаторы, их ингибиторы, катализаторы и всё такое прочее. Тот, кто это сделал, Бог или природа, был истинным гением. Как заворожённый я смотрю на пузыри. По плотной коричневой оболочке пробежала трещина, другая, кожистые покровы расходятся с мокрым чмоканием. И я вижу создание, что-то вроде всё того же жука, Но сострикозинными крыльями, крупными, многофасеточными, ярко-зелёными глазами. Да, по-моему, способны светиться в темноте вздутым и равномерно пульсирующим брюшком, сквозь которое просвечивают зелёно-коричневые внутренности, и внушительных размеров крючковатыми челюстями. Чуть пониже их дрогивает словно от нетерпения острое игложало. С неё одна за другой скатываются мутно-желтоватые капли. Тварь переполнена ядом. Она не в силах даже удержать его в себе. Мы смотрим друг на друга. Я, закованный в броню, высшее достижение человеческой мысли, и неведомое существо, только что вылупившееся из глубины живородящего потока, с одной единственной целью убивать. Мы смотрим друг на друга. В наушниках вдруг раздаётся истошный визг Гилве. Что-то вроде стреляй, Рос. Я не реагирую. Я смотрю на жука. Тот медленно расправляет стрекозинные крылья, с гудением взлетает и зависает над краем потока, смотрит в упор на меня, а я на него. И тут мои руки сами делают совершенно невозможный поступок. Они руки, словно стремятся повернее и побыстрее покончить со мной. Никогда не думал, что буду склонен к суициду. Мои руки поднимают забрало. Не обращаю внимания на безумную пляску алых предупредительных огней на всех мыслимых индикаторах. Мне кажется, что я слышу словно чей-то слабый голос на самом пределе слуха, или даже нет, на самом пределе мысли. Меня вдруг вновь захлёстывает то странное состояние, которое я уже испытал один раз, тогда в коридоре Мироны, когда решалась моя судьба, и Вальенштейн с моим ротным как раз и спорили с ритмейстером, моим нынешним спутником. Я знаю, что должен открыть забрало. Странно, но я не чувствую одуряющей вони. Я вообще ничего не чувствую. Все, что остается в этом мире – зеленые фасеты жука, убийцы, в полутора метрах от меня. Его крылья трепещут, однако он не двигается с места. Мы смотрим друг на друга. Ни он, ни я не шевелимся. И я начинаю говорить. Нет, я не произношу мысленно слова. Я просто мыслю. Разворачивая полотнище образов, не весь откуда взявшиеся в моей памяти, я вижу древний океан, еще безжизненный, пустые берега и самые первые комочки живой слизи в полосе теплых прибрежных вод. Такие же живые комочки, как и тот, из которого возник мой мизави. Я вижу, как усложняется тело, как появляются все новые и новые виды. Передо мной словно проходит вся история эволюции, подобно тому, что я не могу. Как перед умирающим человеком якобы проносится история всей его жизни. Передо мной проносится история человеческого рода. Мигают причудливые формы, каких я никогда не видел ни в каком учебнике по палеонтологии. Вздымаются горы и высыхают моря, твари бьются за существование, но в основе своей мы всё те же крошечные комочки живой слизи в полосе прибоя. Нам нечего делить. Мы одно и то же. Мы живые. Жук внимательно слушает. Он не шевелится. Мы одной крови, ты и я, шёпотом произношу я всплывшую из детства фразу Маугли. Мы одной крови, ты и я, говорят вереницей картины из моей памяти. Расходятся, прорычав друг на друга, два каких-то зверовидных ящера. Мы не сделаем друг другу вреда. Разлетаются в разные стороны два птеродактиля. Мы поделим добычу. Показав друг другу клыки, скрывающиеся в противоположных друг от друга зарослях, два соблезубых тигра. Мир достаточно велик для нас обоих. Это говорится не словами, образами. От чего-то мне кажется, что жук способен воспринять то, что я сейчас вижу сам. Тварь не движется. Кажется, она в неуверенности. И я, вдохновлённый, продолжаю: "Ты можешь быть свободным". Из палинской степи трава, мелкие водоёмы, Там, где мать-земля вытолкнула на поверхность водяные жилы, ты можешь жить сам, не обязательно выполнять приказы. Понятно, что слов тварь не поймёт. Я просто думаю о том, как прекрасен может быть полёт ранним утром над покрытыми росой травами. Как замечательно будет танцевать в тёплых лучах заходящего солнца над прудом, где ты живёшь и даёшь жизнь потомкам. И род твой не пересекается никогда. Вечна цепь жизни, в ней миллионы звеньев. Зачем же вырывать своё собственное? Не знаю, что он может понять, мой собеседник, которому даже нечем мне ответить. У него лишь простейшие нервные узлы, предназначенные для одной единственной цели найти и уничтожить. Инстинкт самосохранения, равно как и инстинкт продолжения рода. Думаю я с запоздалым раскаянием, в них скорее всего не заложен Одна кожу не двигается. Я чувствую накатывающуюся откуда-то волну физически ощутимого жара, словно ненависть. Жук как-то нелепо дёргается, словно его держат незримые нити. И вдруг из ровно котящегося потока взлетает серый язык слизи. Он мгновенно охватывает тварь и ловко, словно на самом деле язык живого хамелеона, втягивает обратно вместе с добычей. Несколько мгновений я могу видеть агонию моего молчаливого собеседника. Его мгновенно окружает подобие сероватой капсулы. Тянутся жгутики сосудов, и вот уже начинает работать кислота, стремительно растворяя покровы, обнажая нехитрые внутренности. Поток уносит место казни прочь от меня, я теряю его из виду. По течению валят и валят всё новые сотни, тысячи коричневых пузырьков. Очень похоже на казнь у сомнившегося. «Но нет, что это я?» – мотаю головой. Человеческие понятия об этике тут неприменимы. Скорее, это организм уничтожил собственную клетку, где случайно началась милингизация. А иммунная система пока еще сильна и быстро распознает уродов, не давая им ни единого шанса. И тем не менее, я испытываю грусть. Словно мы на самом деле могли бы, черт, подружиться с этим самым жуком. Кажется, поток в некой растерянности. Хотя иммунитет не может быть в растерянности, он может быть временно угнетён, даже подавлен, когда реакции замедлены и ослаблены. Не знаю, получится ли у меня второй раз этот же фокус, так что лучше не рисковать. И я ползу дальше, словно на самом деле увидит исток и умереть. Сходящиеся стены прижимают меня ещё ближе к потоку. Он попрежнему пузырится, но коричневые яйца на поверхность больше не выскакивают. Он признал меня за своего. Да нет, такое невозможно. Разве что на время, подобно тому, как во время болезни, способность организма распознавать врагов может ослабляться. Что-то кричит в переговорник. Не отвечает, не отвечать. Я сам сейчас плывущий в слое тёплой слизи зародыш и ничего больше, ничего больше. Пока меня пропускают, кажется, что я ползу так уже бесконечно долго. Секунды, секунды, секунды. Я это не я. Я крошечный коричневый пузырек, ничего больше, ничего больше. Завеса мрака плавно и мягко смыкается за мной. Это что-то вроде плотного роя о крошечных насекомых, но на меня они внимания не обращают. Их дело создавать завесу, больше они ни на что не запрограммированы. И тут, в небольшой совсем пещерке, я увидел исток. Увы, не сияющий инопланетный артефакт, не неведомое. Мы были правы. Ай, меба. Та самая амёба. Громадный пухлый шар в каменном бассейне, явно искусственного происхождения. Сверху через узкие щели струится вода. Поверхность амёбы, почти что чёрная, бурлит и ходит волнами. Через широкий проём в стене бассейна вытекает продукт, коричневатая слизь. Зародыши ещё совсем мелкие. Сейчас это просто икринки не больше. Я не шевелюсь, замираю, вжимаюсь в пол. В принципе, больше тут делать нечего. Надо просто отловить одну из таких амёб, посадить в цистерну и изучать, сколько влезет. Я включаю коммуникатор. Видно меня. Есть сигнал. Молчание. Коммуникатор тоже мертв как камень. Заблокировали связь? Эти милые мушки-талкунцы играют, помимо всего прочего, роль настоящего экрана. Что мне делать? Сжечь исток или ползти обратно? Да ведь они не тронули тебя. Какое-то время я ещё медлю, потом решительно поворачиваю назад. И верно, стоит мне миновать живую завесу, как связь тотчас налаживается. Штабс-ефрейтор Фатиев, штабс-ефрейтор, орёт секурист. Я, господин ритмейстер, тфу, дан нарветер, ну и напугал ты нас. Осмелюсь доложить, господин ритмейстер, исток обнаружен, запись имеется, но подойти к нему мы боюсь не сможем. А, ты про эту тварь? Как тебе удалось? Потом, господин, одними губами отвечаю я, потому что над поверхностью потока слизи вдруг взмывает сразу три крупных размером в кулак существа, больше всего напоминающих наших шмелей. Я замираю, но творят чего-то не атакуют. Вместо этого я словно сам начинаю видеть пещеру и глазами, и вижу себя со стороны, прижавшуюся к грязному и мокрому камню. А ко мне тянутся, тянутся, тянутся коричнево-красные жилы, извиваются словно змеи, поднимаясь над поверхностью студня. Им, похоже, надо втянуть обратно выскочивший пузырёк, дать ему питание, вернуть в лоно родной тёплой слизи. За шмелями на самом деле тянутся тонкие красноватые ниточки, словно за трассерами. Я откатываюсь, бросаюсь вперёд так, словно у меня под пузом вот-вот рванёт противотанковая мина. и поверхность рутья тотчас взрывается. Но на сей раз отделение в полном составе держит на готове огнеметы. Даже госпожи-обер-лейтенантши, даже Гилви и капитан-гестаповец. Над моей головой проносится огненный плащ. Он сметает взлетевших шмелей и тех, кто последовал за ними. Поверхность потока превращается в огненное море. «Ходу, ходу, ору я!» И мы, подхватив кофры наших научниц, кидаемся прочь. И вместе с Микки, оказываясь позади, щедро заливая пещеру огнём. Ручей кипит, и мне чудится, я слышу долгий, высокий и тамительный вопль боли. Мы пулями вылетаем из пещеры, бросаемся вверх по склону прочь от потока к базовому лагерю, где, по крайней мере, есть большой запас огнёмётной смеси в готовых к употреблению канистрах. Однако за нами уже вскипало. Снизу из ущелья Там, где поток становился уже широким и медленным, донеслось знакомое хлопанье. Так рвались коричневые пузыри в тот день, когда пять отделений, ничего не подозревая, вышли на берег инкубатора. Никогда в своей жизни мы не бегали так быстро, даже когда уходили из-под готового вот-вот обрушиться артиллерийского баража, а потом над скалами поднялась туча, настоящая туча. Но на сей раз поток допустил ошибку. Существа, которых он бросил против нас, оказались несколько крупноватые, почти как два кулака каждое, идеальная мишень для дроби. К пламени огнемётов прибавились хлопки дробовиков. Стреляли обер лейтенанши Гильви. Туча налетела и пронеслась, вспыхивая сотнями пламенных клубков. Нас оpaseлась стена огня. Мы жгли всё, что приближалось, и первый приступ удалось отбить. Потому что нападавшие на нас твари не знали и не понимали никаких правил военного искусства, на снизу летели новые. Хлопки слились в один сплошной треск. Мы волей-неволей сжимали кольцо, кое-как прикрывая спины друг друга, когда кто-то менял канистры на палмы. И всё-таки это был конец. В лагковом лагере всё пылало, и полагал я, очень скоро эти создания сообразят, что бессмысленно атаковать вдоль поверхности земли. Достаточно навалиться на нас сверху. И наши огнемёты станут бессильны. Рёв, рассекающий ух вздох вертолётных лопастей, показался мне божественным, прекрасным пением ангелов. Сразу четыре машины поднялись в небо: транспортник и два кондора огневой поддержки. Два вертолёта с рёвом пронеслись над тучей, заливая её напалмами из баков. Транспортный почти что рухнул к земле, зависая над самой поверхностью. Высший пилотаж для вертолётчика и смертельный риск. Первыми мы зашвырнули внутрь девчонок, даже если они обер лейтенанты. Гилви с её той эмблемой я бы заколебался. Про её эмблему я буду помнить всегда, и что было сделано под этой эмблемой. Мы на силу успели. Валились на железный пол кабины, как придётся. Машина пошла вверх, не успев даже задвинуть двери. Поднимавшееся из долины Бестии, попытались бы огнаться. Однако затем в недоумении закружились на месте и стали опускаться вниз, исчезая за деревьями на склонах. Машина внезапно изменила курс и полетела следом. Я видел, как Гретта и Мартина обе повисли на ритмейстере, что-то из то, что у него домогаясь. Миг спустя я понял, что обе лейтенантши припали к иллюминатору с камерами, и мы все увидели, как тонут в струящемся студне, не выполнившие свою задачу жуки. За нами никто не гнался. Они не пытались спастись, просто опускались на поверхность желе, и серая масса мгновенно поглощала их. Студень тоже не любил зря тратить ресурсы. Не буду рассказывать, как мы добрались до лагеря и что случилось потом. Заснятые мною кадры прокручивались множество раз. Лейтенанты, обер-лейтенанты, капитаны и ритмейстеры подходили, хлоптут меня по плечу. Отделению же долго отдыхать не дали. Мы теперь считались самыми крутыми парнями, которым изловить новый стоковый зародыш не составит никакого труда. Микки только горестно застонал, когда я сообщил парням принеприятнейшее известие, и даже то, что боевые из-за эту операцию утроены, не принесло ожидаемого воодушевления. Такой хрен мне эти деньги, они меня сожрут, или кряк по ошибке из огниво это спалит. А как насчёт того, что если мы этих гадов не остановим, «Они мир за миром всю империю сожрут», — спокойно сказал я. «Остальные не справятся, не сдюжат. Только мы дважды от тучи уходили. И третьего раза тоже не миновать». «Так а что же, этот исток не взорвут?» — с Астоном спросил Мумба. «Чего ж его терпят?» «Научники говорят, нельзя взрывать, пока как следует не изучили. Мы к истоку подобраться не смогли. Значит, надо ловить амебу. Как поймаем, в банку посадим». Так и взрывать можно станет. Инкубатор на самом деле с завидной регулярностью выбрасывал на берег те самые будущие истоки. Их сжигали с дальней дистанции из станковых огнемётов. Никто не дерзал к ним приближаться. Задание, конечно, отличалось известной лихостью. Попробовать ловить шар трёхметрового диаметра, причём совершенно непонятно было, как именно его ловить. Единственное приемлемое решение первый предложила, как ни странно, Гилви. Всё время после нашего возвращения окалачивавшаяся возле моего отделения, что без преувеличения вызвало у моих парней острый, как говорится, спирматоксикоз. Правда, без всяких последствий. Бывшая подружка держалась холодно и неприступно, одевалась строго, да и сам вид чёрного мундира с двумя рунами на петлицах и рукаве действовал на кряка Фатиха Назриана более чем отрезвляюще. Надо вырыть ловчую яму. А мне бы прот по прямой, практически никуда не сворачивая, взять азимут и быстро вырыть прямо на пути. Вырыть, пробурить шурф и зонтичным взрывом, подумал я вслух. Это ж какой взрыв должен быть, чтоб 30 кубометров грунта разом выбросило? Ну, я тут кое-что посчитала, скромно потупив глаза, уронила гильви и застрекотала клавишами компьютера. Вот, смотрите, это карта «Красные линии – пути всех зарегистрированных истоков. Что мы видим?» «Роза ветров», – сказал я. «Нет никакого ярко выраженного предпочтения к каким-либо конкретным направлениям». «Верно», – кивнула Гилви. «А теперь смотри». И вновь зацокали клавиши. Ровная паутина, тянувшаяся в разные стороны алых рощерков, исчезла. Замем стали вспыхивать отдельные лучи. Сперва темно-фиолетовые, а затем, потом синие, голубые, зеленые и так далее по спектру. Это разбивка по времени. Первые дни они шли так, потом так, а последние векторы, красные, направлены сюда. Они нащупывали путь. Ну и, конечно, если сделать аппроксимацию, то следующая обмеба пойдет вот так. Все остальное погасло. Карту пересекла слепительная белая черта. Погрешность плюс-минус 3 м. Нам остаётся только перекрыть ямами этот сектор. За пару дней выкопаем, если всех поднимем, сказал я. Голова у Гилвера работала, и мне даже стало досадно. Это я должен был выдать идею. Я с унисететом за плечами, а не как не бывшая подружка. Вниз контейнера, потом стропим и вытягиваем и сдаём по описи. За неимением лучшего, идею приняли как руководство к действию. И вновь я подумал: а почему такой стратегически важный план отдаётся на откуп какому-то штабс-ефрейтору и девчонке расчётчице, бывшей солдатской <кхм>, утешительнице? Почему наши научные офицеры в погонах и со степенями закрылись в бункере и не показывают носа? Или хотят в случае неудачи всё свалить на нас? Письменного приказа ловить Омебо нам, кстати, тоже никто не отдавал. Так что в случае чего и концы в воду. И даже вездесущий ритмейстер куда-то исчез. Следующие три дня мы копали. Пропустили еще одну амебу. Точнее ее сожгли ребята из другого отделения. С немалым трудом загнали в траншею лоханки пустых контейнеров. Прикрыли все ветками и листьями, присыпали землей. Ничего особенного. Любой зверь легко бы обошел нашу ловушку. Но амебы были почти что настоящими амебами, то есть безмозглыми. Весь четвертый день, когда по расчетам Гилви полагалось появиться нашей амебе, мы провели в томительном ожидании. А поскольку для солдата нет ничего более вредного, чем томительное ожидание, его пришлось скрашивать традиционными солдатскими же развлечениями, как то многократные отжимания на ладонях, пальцах и кулаках, отработка друг на друге приемов защиты и нападения, поднятие тяжестей и тому подобное. Чем командование наравило занять личный состав, ещё во времена легионов. Амебы мы даже и не заметили, потому что как раз все дружно отжимались. Слава первооткрывательнице Выпалагилве, которой как раз работы явно не хватало. Балтается девка по базе, непорядок. И я чуть ли не с испугом ощутил себе типичные перцегентакельские чувства. Личный состав делом не занят. Кошмар! Света представление! Идёт, идёт, вопила Гилви, подпрыгивала и размахивала руками. Чёрт знает, что они дисциплина. Разве так по уставу надо предупреждать товарища о появлении противника? Амеба ползла радостно и безмятежно. Она жрала и росла. Что ещё надо амебе? Сейчас она доберётся до воды и двинется вверх по течению, а за ней потянется хвост из плотной сероватой слизи. насыщенный крошечными коричневыми пузырьками. Это было совершенно животное, бездумное размножение, расширение системы. Никто не охранял будущий исток. Его не сопровождала армия каких-нибудь чудовищ. Амеба тупо доползла до выротого нами рва и без всяких, как говорится, эксцессов ухнула в ловушку. Звыла сирена, замигали лампы тревожной сигнализации. Наши наушники с похвальной резвостью повыскакивали из бункера. И чуть не теряя обувь, ринулись к контейнеру, в котором ворочалась серая тушка истока. Наша работа кончилась не начавшись. Не потребовались ни гнёмёты, ни броня. Контейнер с драгоценной добычей уволокли в бункер, амеба не пыталась сопротивляться. Она само собой не понимала и не могла понимать, что с ней происходит. Мы получили свою дозу похвал и предложение вернуться к непосредственным обязанностям. Все речь о жевании на кулаках. поскольку никто больше не посылал нас в дозоры к инкубатору. Имперский флот подвесил аккурат над нами спутник, постоянно в режиме реального времени, передававший обстановку на реакторе. Там все оставалось спокойно. Уровень слизи в резервуаре повышался, но медленно. Также неспешно сочилась сквозь фильтры в дамбе вода. И, казалось, система достигла некого подобия равновесия. Прошло еще три дня, четыре, минула неделя. Научная часть экспедиции не отходила от пленённой амёбы. Мы успешно сжигали её товар как с прежней регулярностью, выползавших на берег из резервуара. Тоска, она все словно бы позабыли. Гилви я теперь тоже видел нечасто. Её как оператора расчётчика посадили считать какие-то зубодробительные системы уравнений. Какие нам само собой никто не собирался докладывать. Впрочем, мои ребята из этого поняли бы в лучшем случае только плюса до минуса. Так что мы отжимались на пальцах и кулаках, бегали кроссы, в свой черёд ходили, что называется, дозором, досмотрели дозволенной военной цензурой сетевые новости.